Глава сороковая Если не считать туманной дымки над деревьями, небо было ясное. К Старгрейву со всех сторон подступала ночь, темнота растекалась над горизонтом позади железнодорожных путей, сливаясь с тенью леса. Эллен видела, что в обоих стоявших в отдалении на вересковых пустошах фермерских домиках горит свет. Эти желтые окошки светили ярче и ровнее, чем звезда, которая моргала в недрах зреющей ночи, но Эрин чувствовала, как темнота вступает в свои права. Темнота и мертвенно-бледное сияние снежного покрова и над всем этим холод. Должно быть, температура упала на несколько градусов с тех пор, как она выходила на улицу. Как будто ледяная клешня вцепилась Эрин в лицо». Она натянула перчатки и поспешила вниз к шоссе, спотыкаясь на замерзших ямках следов. К тому моменту, когда она вышла к ряду магазинов, мороз стоял такой, что она с трудом соображала, от каждого вдоха колола в ноздрях, от каждого шага холод пронизывал подошвы обуви. Снег на тротуарах был притоптан, и идти по замерзшей сляксе было непросто. Большинство магазинов работали, витрины посерели от конденсата, но покупатели внутри еще толпились. Одно семейство с терьером на поводке шло через площадь. Снег сдавленно скрипел под ногами, головы низко склонялись, словно признавая победу мороза. — Осторожно, не упадите! — сказала женщина с терьером, и Эллен поняла, что они сосредоточены исключительно на собственных шагах. Свернув на хилл-лейн, Эллен притормозила. Белый массив над городом, общины земли и лес почти неразличимы, если не считать намека на контуры деревьев, светился. Ей почему-то представилась невероятно огромная смятая страница, подсвеченная изнутри, и, похоже, страница эта была не совсем пустая. Ей показалось, она различает рисунок протянувшийся из сумрака под деревьями на краю общинных земель. Она заставила себя сосредоточиться на улице, по которой шла в горку. Должно быть, работа над рисунком сказалась на зрении, однако не стоит обращать внимание на подобное видение ради детей. Уже скоро окрестности города потонули в свете уличных фонарей, которые как будто жались друг к другу, приближаясь к общинным землям. Почти во всех домах светилось хотя бы одно окно в нижнем этаже. Огоньки гирлянд пробивали сквозь шторы рождественские венки, рассыпаясь по тротуарам и заснеженным садикам. Перед Эллина распахнулась дверь, и хозяйка перебежала на другую сторону улицы, чтобы вручить престарелому соседу исходившую паром кастрюльку, прикрытую салфеткой. «Закрывай дверь, смерти ты наши хочешь!» — возмутился где-то в доме хозяин, когда женщина метнулась обратно в дом. Дверь с грохотом затворилась, и улица опустела, если не считать Эллен и нескольких снеговиков, белые головы которых торчали над садовыми стенами. Пока она добралась до дома Кейт и Терри, лицо у нее превратилось в замороженную маску. Как только она ступила на короткую дорожку к дому, плетистые розы над калиткой стряхнули на нее снег. Она слышала смех Джонни и Маргарет, осторожно переставляя ноги по обледенелой дорожке, рядом с которой в окружении многочисленных следов возвышался снеговик. Эллен вынула руку из кармана, нажала на кнопку звонка, и Кейт подбежала к двери. «Судя по твоему виду, тебе не повредит что-нибудь горячительное. Только не открывай ради меня бутылки, предназначенные на Рождество». «В этом доме Рождество уже идет полным ходом» кит провела ее в гостиную, где под потолком тянулись развернутые бумажные гирлянды ангелов и раздвинула двойные двери в столовую. «Скотч! Наш ответ морозом!» «Как я рада, что есть хоть какой-то ответ!» «Только не думай, что тебе до конца дней своих придется терпеть такую зиму! Здесь бывает холодно, но ничего подобного не случалось еще никогда!» У Элли тепла уже ныла кожа на лице и руках, освобожденных от перчаток. кит налила в бокалы односолодового виски, и они чокнулись. «Вот средства, чтобы примириться с погодой. У нас всегда есть запас». «Как Терри справляется с фургоном?» «С фургоном никак. Он целый день проходил пешком с позаимствованной Уэлгина тачкой, развозя книжки старикам. Хорошего библиотекаря от работы не удержать». «За него». «И за то, что поддерживает жизнь во всех нас. За детей и людей в целом. И еще за картины, книжки которым нужны в с Беном, чтобы перенести их на бумагу». Кейт сощурилась, поглядев на пустые бокалы. «Хорошо, но мало. Надо бы еще выпить на посошок. Или не на посошок, если хочешь задержаться подольше». Она подходила к бару, когда раздался дверной звонок. элен ты не посмотришь, кто там? Должно быть что-то важное, если люди вышли из дома в такой вечер». «Может, Бен? Наверное, бокальчик-другой поможет ему расслабиться». Эллен открыла входную дверь, надеясь увидеть мужа, но это пришел Терри и уже собирался снова ткнуть в кнопку звонка, зажатым в кулаке ключом, который он так и не смог вставить в замоченную скважину с замерзшими руками в перчатках. «Еще минута на улице, и вам пришлось бы размораживать меня в микроволновке», произнес он, плечом закрывая дверь. «Как ваш трубы?» «Очень даже ничего, насколько я чувствую. А у тебя как?» «Да я не о внутренностях, я о вашем доме», Он с трудом стянул перчатки и сморщился, распрямляя пальцы. Встретила церковь Стэна Элгена, Кейт. Несколько домов наверху уже замерзли. Он решил обойти народ и сказать, чтобы не выключали отопление на ночь. Я пообещал взять на себя нашу улицу, как только отогреюсь. Я могу пойти вместо тебя, милый. Ты и без того весь день на морозе. Нет, ты лучше сиди дома, по крайней мере, до завтра, а там видно будет. «Да, Эллен, я бы на твоем месте не стал затягивать. Если вести детей домой, то лучше сейчас, если только вы не хотите остаться до утра, чему мы будем только рады. Верно я говорю, Кейт?» «Конечно». «Когда я пришла, там было не так уж страшно», — заметила Эллен. Терри хлопнула в ладоши и поднес к губам стаканчик с виски. «По моим ощущениям, температура за последние полчаса опустилась еще на несколько градусов». Эллен допила свой скотч и подошла к подножью лестницы. «Дети, прощайтесь со всеми, нам пора идти». Она выуживала их ботинки из общей кучи под лестницей, когда все четверо детей сбежали вниз. Маргарет переливалась, словно стеклянная фея на елке. «Мамочка, смотри, Рамона сказала, я могу взять ее праздничное платье, потому что она из него выросла». «Повезло тебе с подругой, только не нужно возвращаться в нем домой. Сможешь ослепить им своего отца, когда мы будем уже в тепле». Маргарет умчалась наверх в вихре блесток, которые напомнили элен танец снежинок на ветру, а Кейт отправилась в кухню, чтобы принести для платья пакет. Стефан с Рамона играли в ладушки, хлопая в ладоши в такой сложной последовательности, что в итоге сбились с ритма и захохотали. — Давай ты, Джонни! — сказал Стефан. И когда они вдоволь нахлопались, — извини, я забыл достать для тебя карточки с монстрами. В следующий раз отдам все повторяющиеся. Ей-богу, чтоб я сдох! Кейт вернулась как раз в тот момент, когда Маргарет спустилась в прихожую, она помогла сложить платье и убрала его в пакет. «Эллен, если хочешь, мы дадим и тебе, и детям еще теплых вещей, чтобы дойти до дома, только скажи». «Не беспокойся, мы отлично дойдем, вы себя берегите», — ответила Эллен. Когда дети были как следует закутаны, она спешно вывела их на дорожку. «Если что, я рядом», — сказала она Уэстом, с улыбкой глядя, как все четверо столпились в прихожей и постаралась побыстрее закрыть дверь, чтобы не выпускать тепло. Не успела исчезнуть полоса света, в которой она стояла, как Эллен ощутила подступившую ночь. Казалось, за спиной нет ничего, только темнота и холод, такой пронзительный, что сам воздух как будто звенел. «Вперед, шерп-пек и шерп-джонни», — подбодрила она. Маргарет шла рядом, пока они, скользя, сползали с холма, и одной рукой придерживалась за покрытую изморозью садовую стенку. А Джонни так и катился бы до самой рыночной улицы, если бы Эрин его не остановила. Хотя машин не было вовсе, она хотела, чтобы он оставался рядом с ней в темноте. В конце концов, они добрались до ровной дороги, где мраморные копии автомобилей стояли под уличными фонарями. Магазины по большей части уже закрылись, мишура поблескивала в неосвещенных помещениях, как будто там внутри нарос иней а витрины нескольких еще открытых стали мутными от человеческого дыхания. Единственным признаком жизни была путаница следов на тротуарах, запечатленная во льду. Когда элен подвела детей к шоссе, Джонни запел. «И снега твои уши, и снега твои щеки, глаза твои снега, и снега башмаки». — Заткнись, Джонни, и без того холодно, — возмутилась Маргарет. — Что за дурацкая песня? — Про снеговика я только что сочинил. а то мы не догадались. — Не слушай ее, Джонни. Мне кажется, она завидует, что сама не сочинила. И все же Эллен была рада, когда он умолк, то ли потому, что обиделся, то ли потому, что закончились идеи. Песенка напомнила ей о снеговиках, мимо которых она проходила, спускаясь с холма. Она была слишком сосредоточена на том, чтобы не поскользнуться, поэтому бросила на них лишь беглый взгляд, однако все равно осталось ощущение, что в их примитивных лицах было что-то странное. Теперь, когда она задумалась об этом, все они были как будто наброском одного и того же образа, который лишь пытался сойти за лицо. «Маргарет, а что ты хотела бы спеть?» спросила она, чтобы утихомирить бредовые мысли. «Мне совсем не хочется петь, я замерзла». «А какой у тебя любимый рождественский гимн?» «Наверное, тихая ночь». «И у меня тоже», — сказала Элли, и запела сначала тихо, потом громче, чтобы вдохновить детей и заставить присоединиться. Джонни запел где-то на середине первого припева, а Маргарет подхватила со следующего куплета. Вот только Эллин к этому моменту некоторые строчки текста оказались какими-то скверно-пророческими. Она все яснее сознавала, что их окружает». Тишина вовсе не казалась такой святой, как ей хотелось бы. Ясный блеск там, где снег отражал свет фонарей, лишь усугублял темноту. Ощущение сонного царства вокруг наводило на мысль, что она с детьми только часть сновидения, если бы их пение заставило кого-нибудь выйти из дома или хотя бы подойти к окну, или не чувствовала бы себя так одиноко, однако все двери стояли запертые, ни одна занавеска не колыхнулась. Один раз ей почудилось, что к их хору присоединился четвертый голос, но это явно было эхо. Оно прозвучало слишком близко, чтобы донестись из дома, слишком близко, чтобы она смогла определить источник звука. Может, это Стэн Элгин отозвался, хотя если он где-то рядом, почему она тогда не услышала, как он переходит от двери к двери? Распевая гимн, они дошли до последнего фонаря. Они как раз спели «Спи в небесном покое, и свет остался позади». Слева от них запорошенная снегом местность простиралась до самого края безмолвного мира, справа взмывала вверх гигантской снежной поросли, лесу и уходила дальше к айсбергам, в какие превратились хребты. Небо было черное, если не считать редких звездочек, настолько черное, что она запросто могла представить, как звезды мерцают, когда на них напирает темнота. Эллин чувствовала, как тепло утекает из тела в небо и в этот ландшафт. Когда они устало прошагали мимо последних домов, Маргарет снова запела. «Обычно плющий астралист была весьма неплохой походной песней», — подумала элена но в данный момент она лично предпочла бы не вспоминать, что в песне речь идет о языческой традиции, замаскированной под христианскую, традиции, возраст который сравним с возрастом древней тьмы над головой кроме того этот гимн не только подчеркивал тишину вокруг но еще и высвобождал ее и элен снова показалось что в хоре звучит больше трех голосов она проклинала свое воображение пока маргарет вдруг и не умолкла всматриваясь в распухшие от снега живые изгороди которые светили словно луна в облаке протянувшись по обеим сторонам дороги неужели она тоже слышала тот ледяной шепоток это просто ветер в кустах сказала элен «Мне показалось, там птица копошаться», — вставил Джонни, когда она вообще видела птицу над Старогрэвом в последний раз. Впрочем, ветра она тоже не ощущала. Скорее всего, она просто слишком замерзла. Миновав очередной домик, она запела сама. «Бог шлет вам радости, господа. В рождественский денек спаситель родился у нас. Нет места для тревог». «Ну, разумеется», — подумала она, — «эхо гуляет под железнодорожным мостом, пусть и кажется, будто оно отзывается где-то за спиной или даже вокруг, словно невидимый хор, и этот шепот получается невероятно звучным и в то же время почти неразборчивым». «Должно быть, это мост превратил эхо ее последних слов в подобие придушенного ледяного хохота». Она попыталась всмотреться в черный зев, куда ныряла дорога, и в намек на проблеск белого по другую сторону тоннеля, но быстро отвела взгляд. Ее снова подвело зрение. Белый проблеск сдвинулся вперед, входя в тоннель. «Почти пришли», — произнесла она твердо и шагнула с шоссе на грунтовку рядом с освещенным домиком, где окна были закрыты шторами. А в следующий миг она едва не задохнулась, пытаясь подавить рвущиеся наружу слова. Насколько она могла различить, отсюда в их доме свет не горел. «Похоже, ваш отец отправился нам навстречу», — сумела выговорить она. Покопавшись в кармане, Эллен выудила свои ключи и даже сумела не выронить их в сугроб, осторожно ступая по грунтовой дороге. «Как только она окажется дома, ей станет лучше», — пообещала она себе. Оставалось лишь предположить, что ее глаза пытаются адаптироваться к затемненному массиву леса, отчего на снегу снова проступили узоры расползлись по общинным землям и дошли до самого верха хребта. Она поторапливала детей, сжимая в пальцах ключ от входной двери с такой силой, что ощущала, как холод металла просачивается под перчатку. Но не успела она дойти до ближайшей ступеньки крыльца, как дверь темного дома распахнулась сама. «А я как раз собирался за вами», — сказал Бен.